разрушить здание штаба морских операций и управления «Севморпути». Однако на этот раз карманный линкор был точно опознан, и радиостанция «Диксона» успела передать об этом сообщение, дошедшее до штаба Северного флота в Полярном. Полученная информация привела штаб флота в оцепенение. У Северного флота не было никаких боевых средств, способных перехватить «Шейер» и уничтожить его. Основные силы союзников находились в этот момент в районе Исландии. Однако на высадку десанта на Диксоне Мельцин-Болкин не решился. Наличие на острове 6-дюймовой береговой батареи говорило о том, что на Диксоне имеется достаточно сильный гарнизон, уже показавший намерение сражаться. Кроме того, неожиданное изменение силы и направления ветра привело командира Шейра к мысли, что надвигающиеся льды смогут отрезать его отход от острова. Мельцин-Болкин собирался бомбардировать еще и Амдерму, но вечером 27 августа получил приказ командующего германским флотом Норвегии адмирала Шмунта возвращаться в базу. Обратный путь адмирала Шейра прошел также без всяких помех, и 28 августа в 19.37 три эсминца пятой флотилии встретили карманный линкор у острова Медвежий и вступили в его охранение». 30 августа около полудня адмирал Шейер вернулся в базу, войдя Телзунд. Рейд Шейеров к острову Диксон произвел ошеломляющее впечатление и имел огромное значение. Главной задачей любого рейдера против судоходства противника является не потопление в ходе операции большого количества судов, это вторичный показатель, а внесение дезорганизации в систему морских перевозок врага, заставляя его отвлекать крупные силы для охраны транспортных конвоев, менять маршруты их следования, объявлять запретными различные районы плаваний и многое другое. Именно это удалось сделать Шейру в Атлантике. Тоже удалось сделать и в советском Заполярье. Советское командование впервые осознало, насколько уязвимы арктические морские пути для проникновения в самое сердце Арктики крупных боевых кораблей противника. И долго стройный силуэт Шейра еще меречился в этих широтах, хотя у немцев уже не было никакой возможности повторить подобные операции. В сентябре-октябре 1942 года Шеер оставался в Норвегии, меняя места стоянок, а 6 ноября 1942 года покинул Норвежские воды и в сопровождении пяти эсминцев восьмой флотилии направился в Вильгельмс-Гафен, где в декабре 1942 года встал на капитальный ремонт. По завершении ремонта адмирал Шейр был переведен в Балтийское море, где в течение 1943 -го года и начала 1944 года, базируясь попеременно на Готенгафен и Юнде, входил в состав отряда учебных кораблей. По мере наступления советской армии по Балтийскому побережью, оставшиеся в строю крупные немецкие корабли перебрасывались на Балтику, поддерживая своим огнем приморский фланг армии, помогая осуществлять эвакуацию приморских гарнизонов и беженцев. В октябре 1944 года адмирал Шейр был включен в оперативную боевую группу Балтийского моря, которой командовал бывший командир Атлантиса Рогга, ставший к этому времени уже вице-адмиралом с флагом на тяжелом крейсере «Принц-Ойген».